Глава тридцать седьмая Будни закружили меня в водовороте событий. Чита жентили загорелись идеей ребрендинга столь же отчаянно, как и я. И если по первости в их глазах мелькал страх и непонимание, то после того, как мы с Николой привезли тюки цветной ткани, тщательно обернутые в невразумительные серые чехлы, то сомнения отпали. «Роза, милая моя!» прошептала Агастина, Благоговейно, глядя на Алый, как мак отрез ткани. «Единый! Я таких сочных цветов никогда доселе не встречала! Даже заморские уступают!» С ней был совершенно согласен сеньор Леопольдо. Он кивал в такт словам супруги, переходя от одного рулона к другому и восхищенно цокая языком. «Милая, ты видела этот зеленый?» спрашивал он жену а вот этот ярко-синий, а вон тот желтый. Их дочка Джованна, симпатичная девушка 17 лет от роду, с приятным узким лицом и милой улыбкой, смотрела на нас и не смела подойти ближе. К сожалению, она от рождения чуть прихрамывала, и потому все еще не вышла замуж. «Джованна!» — обратилась я к ней. «Погляди, мне кажется, вот из этой небесно-голубой ткани «Получится прекрасное платье. Для тебя!» И жестом фокусника откинула покрывало, демонстрируя невероятно нежный голубой цвет. Дочка Лео и Агастины, как зачарованная, подошла к столу и несмело прикоснулась к струящейся шелковой ткани, единственной купленной даром, поскольку шелк был невероятно дорог. «Мне?» — голос Джоаванны Она не верила в то, что я только что ей сказала. «Да, это мой подарок тебе». Мягко улыбнулась ей я. «И еще я придумала фасон для будущего платья, в котором ты будешь выглядеть просто очаровательно. И ничего не бойся, я помогу», — шепнула ей. «Я вам верю, Донна Роза», — кивнула она, хотя была младше меня всего на год. «Давай на «ты» и просто по именам». Заговорщицки подмигнула ей, и она кивнула, соглашаясь. «Предлагаю обсудить фасоны, которые будем шить». Взяв себя в руки, деловито заговорила сеньора Агастина. «Мне нравилась эта женщина. Думаю, у нас не получится подружиться». «Тут по длине хватит на пару нарядов с каждого рулона. Этого мало». «Да, муж привезет в скорости еще материал. У нас будет с чем работать, не волнуйтесь». Заверила ее я. Сейчас главное начать подготовку. А за поставки не беспокойтесь, все будет просто отлично. Мне в голову пришла идея легкого платья в пол. Сталии, где она и должна быть. Надоели наряды по типу греческих. Летящие, чуть расклешенные юбки. Лифт с красивой ажурной вышивкой. Рукава-фонарики. Или зауженные в три четверти. Шляпки, украшенные лентами в тон наряду. Все это я рисовала весь прошлый день, придумывая и прикидывая, что именно может понравиться местным красоткам, и не будет выглядеть вульгарно. А еще мне хотелось создать легкие летние зонтики, способные защитить от палящего солнца. С этим вопросом решила обратиться к сеньору Лео. Он знает надежных мастеров, способных воплотить мою задумку в жизнь. Конструкция простая до неприличия, но требуется недюжинная охватка и талант чтобы понять мою задумку и ее воплотить. До вечера мы обсуждали фасоны, прикидывая разные варианты, чтобы были и подешевле, и подороже, дабы каждая женщина могла позволить себе приобрести что-нибудь. Не выделять только богатых. Нужно охватить как можно большее количество будущих покупательниц. Будут и эксклюзивные варианты. Это прям для тех, кто очень-очень хотел бы выделиться. Нужен каталог. Произнесла я новое для людей слово. Они на миг замерли, не понимая, о чем я толкую. «Мы не успеваем за тобой, Роза!» Ошеломленно покачала головой сеньора Жентили. «Что такое это твой... каталог?» «Журнал с моделями. Для богатых клиенток. Они смогут по нашим рисункам заказать вещицу. И для них это будет стоить дороже, чем они бы купили готовый наряд». Идея понравилась. «Рисовать мы умели все. Проблем с фантазией тоже ни у кого не было. Работа закипела. Никто из нас ее не боялся. Мы сами покрасили известью внутренние стены дома, обшили их до середины светлыми деревянными панелями, придавая некий благородный колорит всему помещению. Сами пошили занавески на окна. Сеньор Лео договорился со стойлером. Руки у того оказались золотыми» и он по моим чертежам сколотил красивые стеллажи и полки, а также смог сделать неплохие манекены. В моем мире их бы обозвали страшными, но здесь это выглядело экзотично и непривычно. А еще тут не было зеркал, и я решила потратиться и купила такие две большие с человеческий рост, медные пластины, натертые до блеска. «Зачем такие траты, дорогая?» Охала и ахала сеньора Агастина, прижимая руки к щекам. «Все в дело, все пригодится», — загадочно говорила я. Пока шел ремонт в будущем бутике, мы шили и делали это на втором этаже здания, где, собственно, и жило семейство Жентили. Справлялись вчетвером, поскольку моя верная Элен присоединилась к нам. Она отменно вязала. Я показала ей пару рисунков кружева. Посидела с ней вечерок. А на следующий день женщина уже самостоятельно, без моих подсказок, плела ажурные воротнички для будущих нарядов. На суету вокруг и внутри нашего магазинчика модной одежды практически никто не обратил внимания. Разве что захаживали мелкие лавочники. Точнее, пытались. Только сеньор Леопольдо дальше порога никого так и не пропустил. Народ терялся в догадках, а я предвкушала фурор. Время летело так быстро, что я и глазом моргнуть не успела, как пришла пора, когда должен был вернуться дар. Встречу с мужем ждала, затаив дыхание. Всякие плохие мысли гнала прочь. Все же сейчас дороги относительно безопасны, а еще с ним бывший боевой товарищ. Ежели что, вдвоем точно отобьются. Интерлюдия В таверне на краю специи было безлюдно и оттого очень тихо. Полусонный хозяин лениво протирал глиняные кружки за стойкой, прислушиваясь к перепалке кухонных работников и не обращая внимания на двух человек, засевших в дальнем от него углу. А может, делал вид, что этих людей здесь и нет вовсе. Такое временное затишье длилось аккурат до вечера, а с наступлением глубоких сумерек таверна наполнялась гулом грубых мужских голосов и смехом девиц легкого поведения которые сейчас отсыпались в комнатках наверху. Здесь вели переговоры мелкие торгаши с не самой честной репутацией. Заключались сделки, нанимались на тёмные делишки воры и даже убийцы. В специи хватало преступников. Многие из них выполняли заказы в более крупных городах вителии Затем пережидали на дне вот в таких провинциальных городках. Они всё переписали на неё. Тихо, с присвистом сказал мужчина в широкополой шляпе, надвинутой чуть ли не до самого носа, дабы скрыть свою личность от возможных наблюдателей. — Твоя задача — привлечь девчонку, чтобы она влюбилась в тебя без памяти. Мы уже уберем. Случай удобный точно подвернется, тем по, он и его друг отныне часто будут находиться в предгорьях Эльп. — Я уже пытался, — скривил красивое лицо Орландо но эта невыносимая Донна не идет на контакт. «Ты дурак, али как?» Фыркнулся беседник, откидываясь на спинку стула и еще сильнее скрывая лицо в тени. «Тут твои обычные методы не прокатят. Молодая женщина знает себе цену. Ухаживать надо бы на красиво». «Мне что теперь? Сиренада ей петь по ночам?» Недовольно поморщился Валенти. «А хоть бы и так. Все в дело». Все ради богатства. Понизив голос, прошипел человек в шляпе и старом плаще-балахоне. Ты настолько уверен, что там есть... Хм... Запнулся молодой мужчина. Ведь называть имена и иные важные вещи было строго запрещено. Уверен. Последовал ответ. Ты не должен сомневаться в моих словах. Как идут дела в твоей лавке? Конкурентов всех прижал. Орландо понравился вопрос. Он важно провёл ладонью по гладко гладковыбритому подбородку и довольно произнёс. «Сосед мой на грани разорения. Ещё немного, и он продаст свой дом мне и уедет из специи А мелких торгашей я не держу за соперников. Что есть они, что нет, всё одно. И как только старикан съедет, хочу в его доме открыть лавку по продаже одежды для людей с меньшим достатком». В итоге весь город будет моим. Каждая уважающая себя женщина станет стремиться купить что-нибудь в моих лавках». Молодой человек мечтательно прикрыл глаза. «Но, как верно ты заметил, денег много не бывает, как и земли». Собеседник Орланды давно ушел, а парень остался, чтобы пропустить еще пару кружек отменного холодного сидра. «И пусть внутри таверна была загаженной». Полы покрыты коростой из слежавшихся кусков еды и грязи, но кормили тут на удивление неплохо, как и подавали контрабандное вино и иные горячительные напитки приличного качества. «Что же мне делать с тобой, милая розочка?» Пробормотал Валентий, одним махом осушил кружку и, резко поднявшись за стола, кинул серебряный кругляш. «За угощение и замолчание хозяина заведения!»